А если они всё-таки сядут на какое-нибудь судно, пронзительно выкрикнул варвар. Цар Римлин пожал плечами. И мне уйти далеко, сказал он. Ни одна лодка не способна обогнать мои галлеры, а нам известно, что они направятся или к Фризии, или к Коморике, потому что только сумасшедший может в наши дни выбрать Британию. И тем не менее, беглецОВ заберут мои люди, а не твои. Послушай-ка меня, Заговорил Вулфилла примирительным тоном, подойдя к трону Сиагре. Ты их не знаешь. Это самые опасные бойцы, каких я знаю, самые хитрые и увёртливые, как показывает тот факт, что они сумели вырваться из своей тюрьмы уже через несколько часов после того, как ты их там запер. Я гоняюсь за ними несколько месяцев, мне уже известны все их штучки. Разреши мне и моим людям отправиться вместе с твоим отрядом. «Обещаю, ты об этом не пожалеешь. Я уполномочен предложить большую сумму денег в обмен на мальчишку. И Адаакар готов выразить свою благодарность, заключив договор о содружестве. Он теперь властитель и защитник Италии, единственный посредник между Западом и Восточной империей. Ты можешь отправиться с моими солдатами», — согласился Сиагрий. Но он не вздумает действовать самостоятельно, даже в мелочах, без одобрения моего представителя. Он кивнул своему доверенному помощнику Вестготу по имени Геннадий. "Пусть едет с тобой. Возьми столько людей, сколько считаешь нужным. Выезжайте на рассвете". "Нет", возразил Вулфилла. "Если мы отправимся на рассвете, нам их не догнать. У них и так уже слишком много времени в запасе. Мы должны выйти немедленно". Сиагри несколько мгновений размышлял, потом наконец кивнул. Хорошо, сказал он. Но когда вы их поймаете, вы должны доставить их ко мне. Право судить их принадлежит только мне, и тот, кто посмеет нарушить этот приказ, станет моим личным врагом. Идите. Геннадий отсалютовал и вышел, а следом за ним и Вулфила. И вскоре их судно уже отошло от городского причала. Это была огромная галера, построенная из дубовых досок по кельтскому образцу, способная перенести людей и лошадей даже через море. Какой тут ближайший порт? спросил Вулфилло, как только очутился на борту. Бриксад, ответил Геннадий. В устье Сены. Нам не трудно будет узнать, вышел ли в море хоть один корабль в это время года, почти никто не решается пускаться в плавание. Мани быстро продвигались вперёд, и им помогало течение реки. А когда ветер сменился с северо-восточного на восточный, они подняли парус. Перед самым рассветом облака рассеялись, похолодало, и тут они увидели вдали огни портового города. Рулевой обернулся с тревожным видом и взмахом руки указал в сторону моря. "Туман", сказал он. "Туман поднимается". Вольфилла едва слышал его слова. Он изучал взглядов широкое устье Сены и ту часть открытого моря, что была ему видна. Он чуял, что его жертва где-то неподалёку, и он был полон решимости на этот раз не выпустить её из своих рук. "Судно прямо по курсу", крикнул моряк, сидевший в гнезде на мачте. "Это они", возопил Вулфила. "Я уверен, это они. Смотри, других судов нет в море". Рулевой тоже увидел упомянутое судно. "Как странно", сказал он. "Они идут прямо к стене тумана, как будто намерены пересечь пролив и высадиться в Британии". "Давай полный ход, быстро", приказал Варвар. "Мы можем их догнать". "Туман сгущается", возразил рулевой. "Мы должны подождать, когда он немного рассеется с восходом солнца". "Нечего ждать", проявила Ульфила, окончательно теряя рассудок. Мы должны поймать их сейчас. Здесь приказы отдаю я, напомнил ему Геннадий. А я не хочу терять свой корабль. Если же им хочется утопиться, так это их дело, но я им следовать не намерен. Я не стану входить в туман, да не думаю, чтобы и они собирались это делать. Вульфила со скоростью молнии выхватил из ножен меч и приставил его к горлу командира. Прикажи своим людям бросить оружие, прохрипел он. Или я снесу тебе башку. Я беру на себя командование этим кораблём. Геннадию не оставалось выбора. Его солдаты неохотно повиновались. Вид варвара и его необыкновенного меча вызвал в них почти благоговейный страх. "Бросьте команду в море", приказал Вулфило своим варварам. "И пусть благодарят своих богов за то, что я их не убил". Он повернулся к Геннадию. "Тебя это тоже касается". И огромный варвар резким толчком выбросил каванджира за борт в морские волны, где уже барахтались солдаты. Почти все они быстро пошли ко дну из-за тяжести лат и холода воды, сковавшей их движение. Вулфила, став хозяином корабля, приказал напуганному рулевому поворачивать на север, следом за неведомым судном, которое отчетливо виднелось примерно в миле впереди. Он приближался к плотной стене тумана, надвигавшейся с севера. На борту уходящего вдаль корабля стояли беглецы, всматриваясь в плотное белое облако, расстёкшееся по поверхности моря, как густой дым, завивающийся спиралями. Титасий, стоявший на руле, опустил парус, поскольку ветер утих, и судно почти остановилось. Это просто безумие двигаться дальше при таких условиях. сказал он. Всё равно никто не осмелится погнаться за нами. Но это тебе просто кажется, возразил Ватрен. Аглянись-ка лучше, да посмотри вон на тот корабль позади. Там налегают на вёсла и мчатся прямиком в нашу сторону. Боюсь, их интересуем именно мы. Ну, мы можем подождать и проверить, так ли это, заметила Роси. Только нам следует быть готовыми к хорошей драке. Если бы это зависело от меня, сказал Батяд. Я бы предпочёл схватиться с этими веснушчатыми выродками, нежели нырять вон вот в то. Он махнул рукой в сторону белой стены. Выглядит так, словно мы приближаемся ко входу в подземное царство. Мы же проскочили сквозь туман в мезенуме, напомнил Ватрен. Да, но там это длилось недолго, возразила Врыля. А тут нам предстоит блуждать в тумане много-много часов. Это они, крикнул Диметр, сидящий в гнезде на мачте. Ты уверен? громко спросила Вреда. Абсолютно. Они догонят нас через полчаса. Амбразин, до сих пор погружённый в собственные мысли, внезапно обернулся. У нас на борту есть масло. Масло? повторил удивлённый рулевой. Я, я думаю, да, но вряд ли много. Его заливают фонари. Принесите мне сейчас же сосуд, самый широкий, какой только найдется, и будьте на готове двинуться с места. Мы пойдем на веслах». «Дай ему, что он требует», — сказала Аврелли. «Он всегда знает, что делает». Хозяин судна ушел в трюм и вскоре вернулся с глиняной миской, наполовину заполненной маслом. «Вот все, что я нашел», — сказал он. Они приближаются, крикнул с мачты Диметр. Вот и хорошо, кивнул Абразин. Замечательно. Поставь это здесь, на палубу. Иди к рулевому, и когда я скажу, все, кто может, должны взяться за вёсла. Абразин взял одну из тех табличек, что он использовал для записей, снял с неё полоску пергамента и под изумлёнными взглядами зрителей Извлёк из-под неё маленький листок металла в форме стрелки, настолько тонкой, что её мог бы унести ветер. Старый наставник положил стрелку на поверхность маста. Вы когда-нибудь слышали об Аристее Гиперборейце, спросил он. Нет, конечно же, нет. Ну, древние говорили, что у него имелась стрелка, которая всегда указывала ему путь к его стране. Гиперборея, лежавшая далеко на севере. Вот эта стрелка, и она покажет нам путь к Британии. Мы будем следовать её указаниям. И тут под взглядами окончательно ошеломлённых присутствующих стрелка ожила и начала вращаться на поверхности масла, а потом вдруг замерла. Север там торжественно возвестил о морозин. Навёсла, друзья. Все поспешно повиновались, и лодка тронулась с места, медленно заскользив навстречу молочному облаку тумана. Ромул подошёл к своему наставнику, который был занят тем, что на краю миски делал отметку в соответствии с указанием стрелки. "Разве такое может быть?" спросил мальчик. "Эта стрелка волшебная?" "Думаю, ты прав," ответил им Разин. "Я и сам не нахожу этому других объяснений. Но где ты её нашёл?" В подземном помещении храма Фортуны в Риме, много лет назад, в урне, вырезанной из туфа, на дне урны была надпись на греческом, и эта надпись утверждала, что стрелка принадлежала Арестею Гиперборейцу, и что ею пользовался Пефис, чтобы добраться до предельной земли Тулия, что лежит за Британией. Разве это не чудесно? Да, верно. Согласился Ромул и тут же добавил: "Думаешь, они пойдут за нами в туман?" "Вряд ли. Они ведь не смогут найти правильный курс. И более того, что?" поторопил его Ромул. "Команда там состоит ведь из местных жителей, а они наверняка испугаются плыть в туман. Тут, видишь ли, существует одна легенда, которую рассказывают на всех берегах. Что за легенда?" Говорят, что когда туман становится вот таким плотным, как сейчас, в нём блуждает некая лодка, возвращающаяся с острова мёртвых, куда она доставляет души искончавшихся. Румол испуганно оглянулся по сторонам, пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть в пелене тумана и чувствуя, как по его спине пробежал холодок.